В конце концов, они последовали сумасбродному настоянию Хомора идти так далеко, как смогут, и вдвоём на о б у м отправились к горному хребту. Единственной подсказкой, к тому же не самой надёжной, были иногда попадавшиеся следы копыт. Когда они пересекли небольшой чистый ручей и поднялись, лес вокруг наконец начал редеть. Парочка вышла в район с обвалившимися год назад огромными скалами. Опоры для ног стали осыпные склоны из груды разбитых белых камней. И ничего похожего на следы. Внезапно Туоя о посмотрел вверх и указал пальцем на гору. Там шествовали, будто цепляясь за обрывистые скалы хозяева следов. «Это не олени. Козы?» Судя по рогам, вероятно, так и есть. «Куда они направляются?» 10 с лишним мохнатых коз прыжками взбегали по утёсу, совершенно недоступному для хоморостовой, издалека они напоминали лоскутное одеяло, а все из-за того, что оленяли очень по-разному. «Там же нет никаких лугов. Или, может, на водопой идут?» «Только недавно была речка. э то верно». Наклонив голову в замешательстве, Хумора шагнула в направлении осупного склона. Тоя поспешно поравнялся с ней. «Эй, ты здесь полезешь? Так ведь всё равно. Или, может, ты знаешь какой-то тайный проход?» Тоя совершенно не желал этого делать, но с другой стороны он не мог возразить, поэтому достал верёвку и приготовился к худшему. Они поднимались по непроходимому склону, который широкой грудой лежал под крутым утёсом. Из-под ног шедшего впереди ТО и выкатывались камешки, частенько налетая на Хомору. Та хотела пожаловаться, но с другой стороны она не была уверена, что сможет идти во главе и пересечёт этот склон, наблюдая за окружением и выискивая опору для ног. Девушка озадачилась, ощутив, что с очередным упавшим предметом что-то не так, с мыслью «опять камешек» она уставилась на него. Хомора сделала несколько шагов, стремясь подойти к находке, о с т а н о в и в ш е с я на отлогом склоне из мелких камешков. и т и п а ровному склону оказалось легко, отчего у Хомора возникал вопрос, почему не то, и не они, недавние козы, не пошли этим путём. Левая нога Хоморы по лодыжку повязла в осыпи. В торопях девушка попыталась вытащить её, и правая нога, до этого твёрдо стоявшая, вскоре тоже погрузилась по колено. Хинаока потеряла равновесие и отвела руку за спину, чтобы опереться, но и рука повязла. Кажется, из-за попыток выбраться и м е т а н и й её совсем затянуло в склон. Хомора застыла лицом вверх, на четвереньках, словно при игре в твистер. Она покрылась холодным потом, глядя на медленно удаляющуюся спину т о и А тень, кружившая в небе, случаем не хищная птица вроде орла. а т у о й с а н Чего? Ну и жуть! а м лёгкий путь! Говорила я, но...» Лицо т о и обернувшегося на слабый, не выражавший особой паники голос, застыло на мгновение. Однако через несколько секунд он расхохотался. ну, увязла ты легко!» «Эй, жестоко смеяться!» «Прости, сейчас достану верёвку, так что потерпи!» Осторожно подошедший т о я привязал к крепкой скале позади верёвку, а потом сбросил её конец двойной петлёй Хоморе. «Можешь взяться за неё? Если не можешь, я подойду!» «Нет, не нужно!» «Опля!» Хоть Хомора и погрузилась по поясницу, извернувшись телом, она кое-как схватилась за верёвку. Хомора о с т а н о в и л о т у о пытавшегося вытянуть её, и с помощью верёвки опустилась на живот. «Эй, ты что удумала? Будешь ребячиться, по-настоящему попадёшь в опасность!» «Прости, ещё десять сантиметров!» Она изо всех сил вытянула руку и подобрала недавно упавший предмет. Спустя некоторое время х о м а р о вырвалась из кучи гальки. Сперва она решила, что с горы свалились сухие листья, но это оказался маленький квадратный клочек бумаги. Когда Хомара понюхала его, то убедилась в едва ю щ е тимом сладком запахе. Она сунула обрывок под нос Туэ, старательно сматывавшему верёвку. у т о э к о н взгляни! Взгляни на это!» т о я посмотрел с сомнением, но тоже заметил происхождение клочка бумаги. и и Это обёртка от риски из нашей провизии! Точно! Тинучан!» В центральной части региона конца и сопровождают название т я н о ч к и с суффиксом «чан-сан», вкладывая близость. «Та девочка и волки проходили здесь, правильно?» «Будь этот район исхоженным...» Их явное доказательство выглядело бы слабеньким, но ошибки здесь не было. Вероятно, та девочка съела и риску и выкинула обёртку. Прежде всего, участник экспедиционного клуба не бросил бы мусор так беспечно. В о с х и щ е н и и Таоя вытаращил глаза. «Невероятно, х а н о к а Ты действительно невероятно! Я бы такое вообще не заметил!» л Раз так, идём, т а о я к о н «Отлично! Пошли-пошли! Не п е т л я й больше!» «Я уже поняла!» К ним обоим, до этого поднимавшимся по горе совершенно бесцельно, внезапно вернулась живость. Осторожно взобравшись на склон, во второй половине быстро ставшим крутым, они оказались на небольшой равнине, которая, по-видимому, сформировалась из-за значительной эрозии горы либо из-за сошедшего оползня. Сразу же им в глаза б р о с и л а с ь н е д а в н я я стадо кос. А затем парочка заметила тут же ещё одну большую тень и в испуге оцепенела. «Медведь!» Взрослый чёрный самец с белым пятном в форме полумесяца. Травоядные козы и п л о т о ё д н ы й медведь находились во впадине вдоль утёса и держались на расстоянии друг от друга. На земле местами попадались лужи, и, казалось, едва-едва из трещины в скале просачивалась родниковая вода. Хомора потянулась к слезоточивому газу, сглатывая с л ю н о К сожалению, во время недавнего нападения волков е ё под рукой не оказалось, так что Хомора никогда этим средством не пользовалась. «Похоже, в таком узком месте нет укрытия», п о д а в л е н о пробормотал т о э Он тоже невольно положил руку на Эфес Меча, не зная, как лучше поступить, Хомора лишь спряталась за т о о й Однако, когда медведь поднял голову и повернулся к ним, он только бросил на них короткий взгляд, а потом покинул водопой. «А он не сюда идёт?» Пальцы Хомора, сжимавшие плечи т о э наполнились силой, хотела о на того или нет. Однако медведь интереса к ним больше не проявил и лишь спокойно прошёл мимо, Он был так близко, что мог учуять крепкий запах тела, отличающийся от волчьего. Они проводили глазами медведя, промчавшегося вниз через склон, по которому они поднимались, и Хомура села на месте. Пока она отсиживалась, Тоя присел рядом с водопоем и осмотрел его. Слушая спокойное б л е н и е коз, Хомура кое-как утихомирила с в о е сердце и последовала за т о й «Тот медведь приходил воды попить? Солёная!» Тоя подержал во рту воду... начерпанную из потемневшей лужи, искривил физиономию. «Не родниковая?» «Несомненно, родниковая. Но её не попьёшь». Хомура также погрузила палец в холодную лужу и облизала его. «Ох, да слёз. Горький. Или, скорее, и з р я д н ы й металлический. Как я и думал, соль». Они ещё раз внимательно осмотрели окрестности водопоя, повсюду валялись куски вторично кристаллизовавшейся соли, и, похоже, козы облизывали их. «Вероятно, поблизости есть пласт каменной соли, и проходящая через него талая вода в ы т е к а е т отсюда». а А, значит, животные здесь за этим». Одним словом, природное соляное поле. Когда они подумали так, не являющая собой ничего лужа представилась им священным местом. «Раз каменная соль-то в прошлом тут было море?» «Ага, если бы мы тщательно исследовали местность, может, нашли бы какие окаменелости». «Окаменелости? Если я правильно помню, такого мы ещё не находили». «Да, похоже на то». Хомора, кажется, загорелась желанием откопать даже аммонитов. Вымерший под к л а с с головоногих моллюсков, существовавших с Девона помел. В п а п а х а х покачав головой, она низко склонилась и принялась искать вокруг водопоя волчьи следы. Стоявший на краю обрыва Таоев т р е в о ж н о смотрел на небо, уже начавшее темнеть. Парочка с трудом обнаружила что-то похожее на дорогу з а с о л е н н ы м водопоем и выдвинулась в путь. Лишь каменистая местность, усеянная грудами огромных скал, тянулась вперёд. Выйдя на край хребта с хорошим обзором, то я заметил вдалеке силуэты животных, бежавших по гребню горы, лишь на мгновение... Никаких свидетельств, что это были волки. Тем временем, хоть они и собирались продолжить погоню, подножие горы медленно окутывал туман, а видимость всё у х у д ш а л о с ь Ветер тоже усилился, и Хомора изумилась тому, как незаметно замёрзли её конечности. Из-за холода и усталости движения девушки стали неуклюжими, и, ступая на скалу, она несколько раз поскальзывалась. т о э р а з ы с к и в а л место, где можно укрыться от непрекращающегося сильного ветра и не опасаться падающих камней, однако не мог ничего найти. Сдерживая своё нетерпение, он ждал, пока х о м у р а нагонит его. «Твои ноги в порядке?» «В полном. Кроме того, мы не можем устроить бивак в таком незащищённом месте, верно?» «Да, хотя...» Хомара улыбнулась Туоя с тревогой смотрящего на неё, храбрясь изо всех сил. «А у тебя губы не посинели? Положи что-нибудь себе в рот. Вот, тяну, Чан». «Да, спасибо». Солнце почти зашло, и сияние Бейглова забладало в небе. На предыдущей миссии Бейгл выглядел очень красиво, однако сейчас представлялся чем-то внушительным и страшным. Даже это гигантское небесное кольцо быстро накрыло истине чёрными облаками. В Лицо Туоя, смотрящего на небо, потемнело. «Ещё немного. Он не мог этого сказать. Нельзя даже быть уверенным, что они смогут выбраться из этой скалистой местности. И если они замедлят шаг, то о т д а л я т с я от с э м п а ещё сильнее». Сама Хомора тоже осознавала это и смогла понять положение, проглотив жалобы, неоднократно подступавшей к горлу. «Ой!» Смутно соображавшая Хомора чуть не налетела на Туои, заждавшегося её впереди. «Растянем здесь палатку? Хинолка, ранее я обещал прокатить тебя. Ха?» т о о ухмыльнулся, перевесил рюкзак на живот и повернулся спиной к Хоморе. «На в обещании ричлай в е л о с и п е д е разве нет? Садись, садись, всё нормально». Тоая тут же опустился на корточки и подождал, пока Хомора сядет ему на спину. «В любом случае, никто не увидит. Не парься, давай». «Но ты здесь, т о а я к о н Считай меня этаким аттракционом». Хомора всё ещё колебалась н о в ы р а ж е н и е лица Тоо и убедила её. Она положила руки ему на плечи. Парень безо всяких усилий поднял её на спину и сразу же пошёл. «Ха! Прости, ты легче, чем я думал?» «Да-да, льстец!» Щеки Хомура немножко покраснели, но об этом знала только она. «Если я споткнусь, то отпущу твои ноги, так что, к р е п к о держись руками за шею!» Следуя словам т о и Хомура обхватила его шею и прислонилась к нему. И без этого на неё тяжело навалилась усталость, а ч е г о собраться с духом становилось трудно. Они двигались по скалистой местности, п о л а г а я с лишь на тусклый в такую пасмурную погоду свет. То я без паники уверенно шагал вперёд. Вскоре заморосило. Хоть это и был совсем слабый дождь, ветер словно стал ещё холодней. з а м ё р з л а Хомура покачала головой, на самом деле её согревала тёплая спина т о е я сейчас... как настоящий багаж, да?» а точно, а лучше не скажешь. Может, воспользуемся магией света? Сейчас, наоборот, не стоит». «Мои глаза уже вполне привыкли». Молчание в ответ. Пока Туои искал дорогу, избегая огромных скал, и двигался вперёд, остерегаясь падающих камней и расщелин в земле, Хомура не могла непринуждённо поговорить с ним. Она задремала на его покачивающейся спине. Непрерывный шум ветра, ритмичное дыхание Туои, холодные капли, стекающие по затылку. Она тревожилась о зацепках, ведущих к Сэмпаю, которые смывались дождём. Бесстрашное сердце. Туманно всплывшие в памяти слова с м п В конце концов, мужество и безрассудство одно и то же, не так ли? Если в итоге всё получится, это мужество. Если закончится провалом, то это безрассудство, типа «А я ведь тебе говорил». Прямо сейчас были только их сердца, сердца рвущиеся вперёд.